Глава 17 Еванжелина. Я нервничала, хотя и старалась это скрыть, чтобы не отвлекать Алегра и его собеседников. Стояла в сторонке, теребила подаренный безопасником браслет и проклинала себя за потерю бдительности. Как можно было так расслабиться? Ведь совсем недавно Кристину похитили Геранги, взорвав одного из наших клонов вместо нее — И хотя исполнители мертвы, истинные преступники до сих пор на свободе. А я так спокойно отпустила сестру на фальшивую фотосессию и даже мысли не допустила, что она пойдет куда-то еще. Но ведь эта балбеска не может без приключений. Еще и Элрой с Джетом и Лотом втянула в свою авантюру. Вот где теперь их всех искать? Телефоны не отвечают». Закусив до боли губу, я впилась ногтями в собственную ладонь, чтобы вернуть самообладание. Хотелось, как во время поисков в пустыне, куда-то бежать, что-то делать. Но все, что я могла, это стоять и не отсвечивать, пока его высокопревосходительство общается с подчиненными, которые пытаются отследить передвижение Крис и ее сообщников за последние несколько часов. Три идиота! Четыре даже! Ну, как так-то! Ладно, у сестры моей вожжа под хвост попала, но парни-то куда смотрели? Два старшекурсника и один древний и оширец. Пфу! Побывав в раскороченном зале, откуда выбегали испуганные люди, пропавших мы, увы, не нашли, но в том, что сестричка моя там отметилась, сомнений не осталось. Слишком характерные для ее дара разрушения были кругом. А с чего бы Кристине громить интерьер? Уж не с того ли, что ее парня похитили вместе с ее же телохранителем? Их портреты так и висели на экране в компании какой-то девушки. Быстрый опрос свидетелей показал, что случилось землетрясение. Во всяком случае, именно так люди восприняли происходящие события. Куда делся организатор вечеринки со своей девушкой, никто не знал. В описаниях предполагаемой пассии Арса Гроу я без труда узнала собственную сестру показав ее фото гостям с несостоявшегося маскарада, подтвердила догадку, и от мысли, что Крис сейчас где-то с мутным темным гадом, стала еще тревожней. «Мне этот Гроу и его методы никогда не нравились». «Зачем же ребята пошли к нему? Хотели повеселиться на балу?» «Возможно, но маловероятно. Скорее всего, они решили разоблачить детективщика, накопав на него какой-то компромат. Кристина давно этой идеей грезила» а он, судя по последствиям, как-то узнал об их планах, и думать о том, что там после «и» я себе запрещала. Аллегра же обещал, что все решит и найдет мою сестричку, а он всегда держит данное слово. Надо просто немножко подождать. Экраны, открывшиеся на стене кабинета, словно окна, вспыхивали, сменяя друг друга, а иногда зажигались сразу несколько, и у меня разбегались глаза от попытки объять необъятное. На связь с генералом выходили люди в форме и без, из кабинетов, из дома, с улицы, из кабины танкара, лаборатории, из каких-то подземелий. Даже из пустыни было подключение, и из пещеры тоже. В видеоконференции участвовали совершенно разные люди, которых объединяло одно – все они пытались разыскать «Крис». Папа с братом тоже в общем потоке отметились, и ни один из них, говоря с генералом, не заметил притаившуюся в темном уголке меня. Закончив разговор с очередной парой подчиненных, Аллегра передвинул кресло в мой угол, предлагая сесть и укрыться пледом, так как было холодно. Он и раньше мне это предлагал, но кресло стояло на линии обзора... А я не хотела, чтобы люди, выходившие на контакт с его высокопревосходительством, отвлекались на постороннюю девушку в кабинете, которая, к тому же, как две капли воды, похожа на пропавшую. Телепортировать меня домой безопасник не предлагал. Думаю, он боится еще одного похищения. Ему было спокойнее, когда я находилась рядом. Меня это тоже устраивало, потому что дома я бы сошла с ума от неизвестности и незнания, что делать дальше». А тут, несмотря на бездействие, я все же была пассивным участником поисков. Пока я закутывалась в плед, вспыхнул очередной монитор, осветив помещение мистическим голубым светом. По ту сторону экрана была женщина, которую я видела впервые. Узкое бледное лицо, платинового оттенка волосы. Я могла бы принять ее за сестру Олега, но он как-то сказал, что у него нет живых родственников. «Корабль-призрак? Это правда?» Спросила женщина на чужом для меня языке, однако переводчик выдал субтитры, которые я успела прочесть. Не знаю, кто и зачем их настроил, но благодарность моя этому загадочному кому-то не знала границ, потому что безопасник тоже перешел на странный шипящий язык, однако отключать перевод не стал или просто забыл о нем». От разговора этих двоих веяло холодом. Казалось, что между ними был какой-то конфликт или неприязнь, но что-то вынуждало их поддерживать отношения. И, кажется, я даже знаю, что. Ведь они последние представители погибшей цивилизации. Наблюдатели и оширцы, которых осталось мало. Отворачиваться друг от друга из-за каких-то разногласий в такой ситуации просто глупо. Однажды они уже потеряли целую группу, отпустив их с лотом на Геру. Повторять эту ошибку, похоже, не хотели ни генерал, ни его собеседница. «Ты не можешь обучать сердце Барсера, шепела блондинка. «Они преступники! Они все вне закона! Ты же помнишь, что о них говорили? Они похитители душ!» «Ой, мамочка! Это она сейчас про Крис и ее корабль! Но это же ошибка какая-то! Моя сестра не может быть преступницей!» С ее-то обостренным чувством справедливости, разве что звездным Робин-Гудом! Ты покинула проект Гера много лет назад, Корселия, ответил ей олегра посмотрев при этом на меня. На понятном мне языке ответил, впрочем, и блондинка его тоже поняла. Это больше тебя не касается. Я сам решаю, кого обучать, а кого нет. Но кое-что меня беспокоит. Его глаза сузились, а в движениях появилось что-то хищное, когда он подходил к экрану. «Кто сообщил тебе о прибытии Барсера и о том, что у меня новая ученица? Иоши? А что сразу я?» На моментально вспыхнувшем соседнем экране появился недовольный черный манекен и укоризненно буркнул. «Сам говорил, что мы должны держаться вместе». «Да и что малышка наша из команды «Призрака», а не из погибшей группы Латегера, никому в голову не приходило». Зато теперь понятно, что здесь произошло. Барсер, ну надо же! Похитители душ позарились на расслабившихся и оширцев, но что-то пошло не так и. Не разочаровывай меня, Ио! переключил на него внимание генерал. Будь виноват в гибели подопечных лота и экипаж Барсера, Мия не лишилась бы жизни и не переродилась в человеческой девочке, над которой ставились запрещенные эксперименты. Выделив интонации и предпоследнее слово, он из-под лобья посмотрел на Корселию, но та даже ухом не повела. «А ведь это именно она, похоже, та самая наблюдательница, которая одобрила проект нашей мамы, а до мамы поощряла тех, кто превратил часть людей в псиоников. Как же нам всем повезло, что эта снежная королева покинула Геру. Аллегро куда более человечный и оширец, и Мегамуск тоже». «Хочешь сказать, что на гере был кто-то третий? Сначала он уничтожил команду лота, решившую бросить тут якорь, а потом и тех, кто на нее охотился?» Задумчиво постучал по своему глянцевому лбу манекен. «И где эта тварь сейчас?» Блондинка тоже перешла на человеческий, хотя о моем присутствии не знала, потому что меня не видела. Очевидно, она машинально переключилась на другой язык, так как оба собеседника говорили на нем». Где это? Неопределенно махнул рукой Иоши. А сердце Барсера где? Там же. Не меняя тона, отозвался инопланетный гуру. А. Достаточно Корсылия, перебил ее Олегра. Повернувшись, он посмотрел на меня. Чуть улыбнулся уголком губ, будто хотел ободрить, а потом ледяным тоном сказал ей Уходя, уходи, ты больше не часть этого проекта. Всего хорошего! И вырубил монитор. «Спятил, ау!» — спросил Иоша, меняя облик на златокудрого юношу с круглыми от ужаса, надеюсь, фальшивого, глазами. «Она же первым рейсом теперь сюда прискачет! А нам так хорошо жилось без ее указаний!» И с таким видом он это произнес, что у меня вырвался нервный смешок. «О, малышка, ты где там спряталась?» юноша изобразил, что пытается выглянуть из экрана, но ничего у него, конечно же, не получилось. «Ты ведь не расстроилась из-за лидышки Сэл, нет? Не обращай внимания, она всегда такая». «Здравствуйте, учитель!» — поприветствовала его я, подходя к Аллегро. «Вы ничего не узнали о моей сестре?» Иоша отрицательно качнул головой. «Понятно», — вздохнула я. «А похитители души...» «Это же метафора, да?» спросила, невольно вспоминая их разговор. «Ну, как тебе сказать?» Опять впал в неопределенность инопланетный гуру, явно не желая углубляться в эту тему, по крайней мере, сейчас. «Я вам с Кристиной позже все объясню», пообещал он. «Как только ее отыщем, так сразу и объясню», сказал и исчез, отключившись. «Сбежал!» Хм. «Что-то мне все меньше и меньше нравится корабль, о котором сестра с упоением говорила все последние дни. Ей точно это чудовище снилось, а не какой-то другой звездолет?» В тускло освещенном кабинете повисла гнетущая тишина. Безопасник молчал, о чем-то размышляя. И я тоже молчала, глядя на потемневшую стену, где недавно горели несколько мониторов. «Почему басая? первым нарушил тишину Аллегра, подхватывая меня на руки. «Пол же холодный!» Я оправдаться не успела, потому что яростным голубым полыхнул правый крайний экран и изгнанная с видеосвязи аширская леди зло пропела. «Это касается не только людей, но и ашира. Преступники должны умереть!» Растеряв весь запал, она выплюнула последнюю букву, глядя круглыми глазами на нас. Для снежной королевы эта дама оказалась слишком уж эмоциональной. Для ледышки Сел тоже. — Какое прозвище ей тогда дать? — Может, белая моль? — Ты сердце Барсера! Взяв себя в руки, спросила Карселия меня. — Нет, — честно ответила я, обнимая одной рукой генерала за шею. Не из вредности, а просто захотелось. Да и держать меня так ему легче. «Но я не позволю вам причинить вред моей сестре!» Добавила уверенно, хотя понятия не имела, что именно могу противопоставить жаждущей мести наблюдательницы. «Мести! О, звезды! Кому она мстить-то собирается? Кристина ведь абсолютно другой человек! От прошлой жизни у нее только корабль да метка! Причем метка явно не та, иначе Иоши с Салегра давно вычислили бы, кем она была раньше!» А эта моль блондинистая вещает о каком-то преступлении. Может, не так и плохо, что Крис пропала? Темный ангел, конечно, странный и все такое, но к ней точно неровно дышит, значит, вряд ли обидит. А раз мы все их не в состоянии найти, эта ведьма белобрысая тоже ведь не сможет... Да-да? Нет, — ответила я сама себе, понимая абсурдность таких рассуждений. Вдруг именно демонов-детективщик та самая тварь, из-за которой погибли и Аширцы на Гере? Почему-то он ведь преследовал Кристину. И мы до сих пор не нашли его тайное логово, несмотря на суперсовременную технику и опытных следователей, подключившихся к поискам. Он либо гений, либо везунчик, либо... Я нервно сглотнула. Обняв безопасника за шею и второй рукой тоже, уткнулась носом в его волосы и шепотом попросила. «Пожалуйста, Ал". «Спаси мою сестренку! Она не преступница, я это точно знаю!» Он прижал меня к себе так крепко, что косточки захрустели, но ничего не ответил. «Кристина!» «Если не усмиришь свой дар, погубишь людей!» Спокойно, даже равнодушно предупредил темный ангел. «Они здесь как мышки в клетке. Бежать, как гостям с бала, им некуда». «Какие люди? Где мы?» Спросила я, озираясь по сторонам. «Я жаждала разоблачить Арса Гроу. Что ж, я своего, похоже, добилась. Только став частью какой-то дикой инсталляции из фильма ужасов, облегчения почему-то не испытала». «Что это за место? эл Лотом здесь, да?» Я скользила взглядом по похожим на мыльные пузыри коконам, оплетенным лианами, в полумраке помещения, казавшимися черными. Они чем-то напоминали те, что свисали с потолка на вечеринке, только имели множество мелких разветвлений и не были подсвечены. Внутри пузырей угадывались человеческие силуэты, но разглядеть лица пленников я не могла. Вот, господина Картера с Латегера тут как раз и нет, вздохнул Ведьмак, изображая фальшивое сожаление. Впрочем, притворялся он недолго. Тряхнул черный игривый волос, ослепительно улыбнулся и сказал: Слава Ярлу! Латегера, значит, я никогда не называла и оширца так. Откуда же детективщик знает его полное имя? Были знакомы в прошлом? «Но почему тогда Лот не узнал Арса? Или как его на самом деле зовут? Вряд ли Савелием Тумановым. Это человеческое имя. А темный ангел, если верить оракуляру и моей интуиции, не человек». «Где мои друзья?» Не сдавалась я, так как за телепата переживала больше, чем за себя. «Во мне Арс заинтересован. В нем нет». «Моя вина, что все мы вляпались в эту чачу. Мне последствия и разгребать». «Эл ведь предупреждала, а я, дура самонадеянная, не слушала! Все игры мне подавай, погони, расследования!» «Да игралась идиотка! Еще и парней подставила!» «Счастье, что сестру не втянула!» «Они, радость моя!» Мурлыкнул похититель, обходя меня по кругу, но не прикасаясь, будто знал, что я и без всякого дара врезать могу. «В безопасности! А будут ли они там и дальше, зависит только от тебя!» «Хочешь обменять их свободу на мое согласие стать твоей девушкой?» — решила уточнить я, потому что все это вызывало сомнения, причем большие. Темный ангел ни с того ни с сего начал раскрывать свои секреты. «С чего вдруг? Я ведь так кто еще чуть-чуть и его люто возненавидит!» «Понимаю, конечно, что он адреналиновый наркоман, который охотится за острыми ощущениями, но точно ведь не дурак!» А такое его поведение напрочь лишено логики. Зачем ему свидетельница его злодеяний? Проще получить от меня все, что хочется, и прикопать по-тихому, ну или засунуть в один из этих странных пульсирующих шаров. Парни для него тоже опасны, потому что знают, с кем я осталась на балу. Значит, и их этот псих тоже по законам жанра должен устранить. Возможно, не сразу, потому что ему нужен рычаг влияния на меня. Но потом все будет именно так. Он всех нас убьет, чтобы не выдали его тайны, если только не сработает наш запасной план, за выполнение которого отвечает Джет. Вывод: Надо тянуть время, заговаривая зубы чокнутому детективщику, перепутавшему сюжет книг с реальностью, торговаться с ним, усыплять бдительность и ждать помощи? А почему нет? Улыбнулся своей фирменной улыбкой ангел, и темный и падший. «Короче, кусок дерьма! Будешь моей девушкой?» «Где гарантия, что ты отпустишь потом моих друзей? Они ведь могут сдать тебя полиции!» «Могут!» — заломила без того угловатую бровь Арс. «Разве они этого уже не сделали?» «В смысле? В прямом кресте? Или лучше называть тебя Мией?» «Ты знаешь, и я тоже знаю, что господин Янг, как и господин Картер, не первый день копают под меня». «Исследователи, доставшие из пыльных полок старые дела с подачей этих двоих, тоже начали заинтересованно поглядывать в мою сторону. Только есть одна проблемка, радость моя». Он приблизился почти вплотную, чтобы наклониться ко мне и прошептать. «Перед законом я совершенно чист, не считая штрафов за легкое внушение, которое я получил, детки, из-за вас». «Ваша компания слишком дорого мне обходится». «Так зачем ты преследуешь нас?» – парировала я. «Не вас, а тебя». «И причину я не раз озвучивал. Ты моя, Кристи. Была и будешь». В другой ситуации я послала бы его к дальней звезде, но не сейчас. «Так, погоди!» – отодвинулась от него я, делая вид, что сильно заинтересована в разговоре. «Действительно, сильно!» Но еще сильнее хотелось избавиться от близости мужчины, который вызывал все большую неприязнь. А ведь раньше он мне даже нравился. Чуть-чуть. Выходит, в прошлой жизни я правда была его женщиной? Да не может такого быть. Я бы почувствовала ну, хоть что-нибудь. давить Или нет? — Кто такая Мия? — спросила, убивая одним вопросом сразу двух зайцев. Во-первых, я пыталась раскрыть тайны моего и Аширского прошлого, а во-вторых, хотела отвлечь ведьмака от всего того, что он задумал. А задумал он наверняка что-то грандиозное, или, как там он обещал, незабываемое. Если выживем, то точно век помнить будем этот день. «Мия, это ты?» «Исчерпывающий ответ!» Криво усмехнулась я, медленно отступая стянув с руки черную шелковую перчатку, которую одолжила у Евы по совету телепата, принялась в раздражении ее мять. Не специально, просто надо было чем-то занять руки, чтобы они не потянулись раньше времени к шее белоглазого шантажиста. Все же весовые категории у нас разные. «Драться с ним я буду, если помощь так и не придет, а пока поговорим. У нас ведь так, по его словам, много общего». Ты сказал на вечеринке, что я твоя женщина, и сейчас опять это повторил. Еще что-то про мой звездолет упомянул. Мы были знакомы в моей прошлой жизни? Как оказалось, да. И это все объясняет. А я-то голову ломал, почему ты так меня зацепила, Кристи. В тебе ведь нет никаких талантов. Чего это? Возмущенный возглас сорвался с губ, прежде чем я прикусила язычок. Но я не про твое влияние на роботехнику говорю. Снисходительно улыбнулся ведьмак, медленно идя ко мне. «Пришлось притвориться, что я прогуливаюсь по лесу жутких шаров, чтобы выдержать дистанцию». «А проспектр искусств? Для меня он наиболее привлекателен. Исходя из этого, я должен был увлечься твоей сестрой, но именно ты стала моим наваждением». Тогда и появились догадки, которые только что подтвердились. «Барсик! Мия, ты не меняешься!» «Чем же тебя так прельщает спектр искусств?» — спросила, игнорируя очередную его попытку назвать меня другим именем. Поддерживая разговор, я продолжала изучать лабораторию, мало походившую на те, что видела в исследовательском корпусе академии. Здесь не было никаких приборов, а пузыри с людьми больше походили на содержимое утробы матери, оплетенное какой-то непонятной хренью. Правда, силуэты внутри свободно парили, как я в оздоровительном боксе паука. Они свернулись в позу эмбриона. Да и, судя по размеру, тут были не дети, а вполне себе взрослые люди. Но люди ли? Могли ведь быть и клоны? Вдруг это очередной оширский эксперимент по выращиванию тел для душ, хранящихся в кристаллах? а темный ангел на самом деле сумасшедший ученый, который работал над поставленной наблюдателями задачей параллельно с моей мамой. Сколько ему на самом деле лет? Если он и оширец, то счет может идти на века или даже тысячелетия. «Я вампир», — честно признался Арс. «Я даже обернулась, вглядываясь в его глаза в поисках кровавых отблесков. И отблески действительно появились, только опять голубые». Такие яркие, что я невольно зажмурилась. Но, в отличие от любителей крови, пытаюсь чужими талантами. — Это ты выпил солистку листопада! Каюсь, не удержался. Светлана была такой... — Пожалуйста, без подробностей! — скривилась я, но тут же снова спросила. — А почему оставил ее в живых? — А почему я должен был ее убивать? — состроил удивленное лицо он. Я же не монстр какой-то. Мои доноры живы и здоровы. Более того, я забочусь о том, чтобы они были счастливы. Ведь именно в этом состоянии их творческий потенциал раскрывается в полной мере, и я могу потихоньку тянуть эту силу, насыщаясь сам и не вредя другим. Хочешь убедить меня, что ты благодетель? Рассмеялась я, окидывая его недоверчивым взглядом с ног до головы. Как есть демон. «Инкуб чертов! Красив и бесконечно порочен!» «Скажи еще, что они добровольно тебя подкармливали!» «Вот только Светлана с этим утверждением вряд ли согласится!» «Не скажу. Я не посвящаю доноров в свои дела. А со Светланой...» «Да, переборщил». «Слишком разозлился из-за выходки Мел. Она ведь не ее похитить собиралась, а тебя, Кристи!» И сном в парке это вряд ли бы закончилось, разве что мертвым. То есть ты за меня мстил, убивая Мелоди? Вообще-то, по официальной версии, это было самоубийство. Но нам с Евой всегда казалось, что в деле бывшие участницы стихии не все гладко. Она тоже была твоим донором? Да? Да, убил из мести? Прищурилась я, позволяя ему подойти ближе. Или да, была донором? А сама-то как думаешь? принялся играть со мной Арс. Снова. Еще вчера меня бы это позабавило, сегодня же до зуда в пальцах хотелось подкорректировать ногтями его смазливую физиономию, а досталось опять перчатки. Думаю, что ты зло воплоти, которое упорно пытается передо мной обелиться. Вопрос зачем? Я такой же зло, как и ты, Мия. Вкратчиво произнес он, улыбаясь. Оглянись. «Тебе ничего эти сферы не напоминают?» «Ферму клонов?» — предположила я. «Хм, любопытное сравнение», — протянул он, погладив тщательно выбритый подбородок. И опять глаза его наполнились лазурью, но лишь на мгновенье. «Что с твоими радужками?» «А что с ними?» «Они мигают голубым. Ты часом не киборг какой-нибудь? Вы и аширцы все наполовину квазары, на вторую ведьмаки, а на третью вампиры». Только пристрастия, как выяснилось, у всех разные. Учитель мой, к примеру... Я чуть не брякнула про эмоциональную зависимость генерала, но Арс перебил. — И аж ширцы. Он выглядел озадаченным, что меня напрягло еще больше. — А разве ты не... Я не договорила, вопросительно глядя на него. — Я ридарянин, если тебе это о чем-то говорит. — Не говорила... Ничего. А я... Решила уточнить на всякий случай. Не сейчас, а в прошлой жизни. Ты знаешь, кем была эта твоя Мия? Его улыбка была такой многообещающей, что я торопливо добавила. Ну, кроме как твоей женщиной. Мия, младшая дочь императора и Ашира. Да блин! А чего не богиня возмездия или лучше богиня хаоса? Ну, я серьезно. Перестал улыбаться ведьмак. То есть вампир. Ридарянин, короче. Ты взбунтовалась против папочки, связалась с древним звездолетом Эрнана, который откликнулся на твой зов, собрала команду из гениальных отщепенцев и сбежала с планеты, где тебя приговорил к казни собственный отец. Было весело, заявил он, явно ностальгируя. Ну, или, как вариант, на ходу сочиняя. Писатели такое практикуют. Угу. Меня? Я ткнула пальцем себя в грудь. К казни не приговаривали. Я Кристина Ландау. «Дочь профессора ксенобиологии и студентка первого курса Таалийской академии. А не вот это вот все, ясно?» «Предельно!» — тряхнул черный игривый Арс. «Кстати, о глазах!» — спохватился он и начал расстегивать форму. «Ты чего это делаешь?» — забеспокоилась я. «Не то, о чем ты подумала, радость моя!» — успокоил он. «Но этим мы тоже с тобой займемся, обещаю!» — добавил голосом искусителя со стажем, многовековым, полагаю. — Когда, наконец, улетим с этой убогой планетки? — Улетим? Барсера прибыл за нами. — За нами? И много нас тут таких? Окинув взглядом ближайший пузырь, с девушкой внутри пробормотала я. — Четверо было, включая тебя, но я не уверен, что все живы. «После твоей смерти, ну, вернее, после смерти Мии», – исправился он, вспомнив о моем желании быть собой настоящей, а не кем-то из прошлого, которое я даже не помню. «Барсера выпроводил нас на эту планету и бросил». «Не думал, что корабль когда-нибудь вернется, но ты переродилась, и вот он здесь». Дернув ворот рубашки, Арс одним махом расстегнул ее до самого пояса, обнажив грудь и живот». На них горели тем самым кислотно-голубым светом, похожие на шрамы линии. Они складывались в незатейливый, но от чего то знакомый рисунок, который притягивал мой взгляд. «Что это?» «Метки Барсера. У всей команды такие были. И у тебя тоже. Когда корабль рядом, мы это физически ощущаем, потому что связаны с ним». «Я тоже чувствовала близость а, Барсика». Причем без всяких меток. Верить словам Ридарянина или нет, я не знала. Этот скользкий ангелочек мог наврать три короба, чтобы перетянуть меня на свою темную сторону. Мы были вместе в прошлой жизни и будем в этой бла-бла-бла-бла. Вдруг он просто сериалов пересмотрел и теперь тестирует на мне их романтические клише. А шрамы? Ну, это просто шрамы, смазанные какой-то фосфорицирующей фигней. «Хочешь сказать, что мы теперь сядем в звездолет и отправимся бороздить просторы дальнего космоса?» Продолжала говорить я, помня о решении тянуть время и добывать информацию. «Вот так просто сюда? да?» «Именно так. Если бы не Барсера, я бы ни за что тебя сюда не привел. Разоткровенничался Арс, забирая у меня перчатку, которую я все таки порвала. «Собирался проучить немного конкурентов, поиграть с тобой и с ними». Устроить шоу, затем обернуть все в шутку и отступить до следующего раунда. Твой телепод, конечно, парнишка с секретами, но мне он не соперник. И я бы точно не стала убивать его так прилюдно. На балу была всего лишь игра, Кристи. Щекочущий нервы квест не более того. Но появился он, и все изменилось. Больше не надо плести эти бесконечные интриги, подкупать людишек, играя их судьбами». «Не надо никем притворяться, меняя внешность, имя и город каждые пятьдесят лет, чтобы никто не заподозрил во мне вечно молодого инопланетянина. Не надо придумывать себе развлечения, пытаясь вернуть вкус к жизни. Отныне у нас с тобой будет все, что мы захотим». Он говорил, соблазняя меня, как и положено, инкубу, а я слушала, задумчиво изучая пленницу в мыльном пузыре, черты которой при близком рассмотрении казались все более знакомыми». Наимилорю! воскликнула, прервав сладкоголосого искусителя. «Так это не клоны, да? Это пропавшие люди! А Дженни, она тоже здесь?» Схватив Ридарянина за края расстегнутой рубашки, я затрясла его, требуя ответов. «Они ведь не мертвы, нет?» «Успокойся, любовь моя!» — темный ангел сжал мои пальцы, глядя прямо в глаза. «Все живы, здоровы и, как я уже сказал прежде, счастливы!» «Они видят прекрасные сны и очень медленно стареют. Я забочусь о своих донорах». «Донорах?» Я по-новому взглянула на эту ферму. Когда он говорил о донорах, думала, что речь идет о его любовнице и солистке Листопада. Оказалось же, что кормушек у этого вампира гораздо больше. «Но как же Светлана и Мелоди?» Они ведь не были в этих... А, а что это, кстати? Капсулы какие-то? Можно и так назвать. Все верно, их тут не было. Свету я выпил спонтанно. Она не мой донор, хотя до встречи с тобой я присматривался именно к ней. Хорошая девочка, талантливая, еще и не псионик. Одаренность таких на порядок слаще. Он так это произнес, что я думала, облизнется, но нет». Мелоди мне поначалу тоже нравилась, вот я и пригрел эту змею на своей груди. Но Золушка очень быстро превратилась в тыкву. Ее талант оказался совсем недолговечным, причем не по моей вине. Эти же люди продолжают фонтанировать идеями в своих снах. Они мои драгоценные жемчужины. — Они твоя еда! — возразила я. — Это мерзко, Арст! «Ты мерзкий!» — крикнула ему в лицо, забыв о своих планах вести себя осторожно. Глаза его сузились, а уголок рта дернулся, поднимаясь. «Разве только я? Сердце Барсера! сказал проклятый Ридарянин, непрозрачно намекая на то, что я в прошлой жизни была не лучше. Миры обетованные. «Я кто вообще?» Некоторое время спустя. Секунду назад этот чертов вампир пытался убедить меня в том, что есть хищники и те, на кого хищники охотятся. Что это закон природы и абсолютно естественный ход вещей. Мы охотники, но не какие-то там бесчувственные убийцы, а цивилизованные потребители. Э, ну, кто чего? Он чужих талантов. Рырбок чужих мозгов. Зомби, что ли? Илве! Еще одна неизвестная зверушка из нашего корабельного паноптикума «Чужих душ», но а я была той, кто мечтал изменить мир, и потому собрала всю эту шайку-лейку на барсике. Да, хорошее стремление, но что-то явно пошло не так. Будь сейчас на моем месте Ева, она бы тянула кота за хвост до победного, но меня в какой-то момент переклинило, И старательно подавляемые эмоции вырвались наружу, подобно огнедышащей лаве вулкана. Я спорила с этим чертовым охотником до хрипоты, доказывая, что он не прав и так делать нельзя. а потом от всей души пожелала ему сдохнуть и он начал оседать. глаза закатились, морду перекосило. И из горла с шипеньем вырвалась какая-то фраза на непонятном мне языке. «Эй, ты!» — забеспокоилась я. «Не смей умирать раньше времени!» Воскликнула, кидаясь к нему и судорожно соображая, чем именно я его приложила. «Не даром ведь? Или все-таки им? Но где тогда его доспех квазара? Да и есть ли у Ридарян такие вообще?» приложив ухо к его груди, услышала слабое биение сердца. И что дальше? Искусственное дыхание ему, что ли, делать? Рот в рот? Может, ради этого он спектакль с потерей сознания и устроил? А ну, быстро очнулся! Залепив ему хлесткую пощечину, потребовала я. Иначе, иначе... Придумать, что иначе никак не получалось. Так волнуешься об этом уроде? Да, он мне не все еще рассказал. А, а, Я замолчала на полусловие, потому что дар речи пропал. Вот так. Был-был, а потом хоба и нету. Совсем недавно тут не было никого, кроме нас с темным ангелом и пузырей, с пленниками. Откуда же взялся он? Приди мне на помощь, Джет с ребятами из ночной стражи, я бы так не отреагировала. Явись сюда учитель тоже. Но когда на вампирской ферме внезапно появился Эл-Рой... У меня язык отсох, а глаза упорно отказывались верить в то, что видели. От удивления я плюхнулась прямо на пол рядом с потерявшим сознание ведьмаком. Хотя, может, просто спина устала стоять возле него в наклонку. «Что же ты смотришь на меня так, будто не рада?» Криво усмехнулся Элрой. В этот момент на демона похожий не меньше Арса. «Слишком спокойный с виду и слишком уверенный в себе» а в серебристых глазах ледяное пламя. Только что его зажгло? Злость? Разочарование? Беспокойство за одну неблагодарную девчонку, которая до сих пор не обняла своего парня! Рыкнул телепат, и, радостно пискнув, я вскочила бодрой козочкой, чтобы, перепрыгнув через тело похитителя, повиснуть на шее старшекурсника. «Как?» — выдохнула, когда вернулся до речи. «Что именно?» Целуя меня в висок, спросил Эл. «Как ты попал сюда? Стопудово этот бункер спрятан за семью печатями, а ты... Ну тебя же тоже похитили! К как ты...» Мне так много хотелось ему сказать, что мысли путались, сбивая друг друга, а сердце бешено колотилось, гулом отзываясь в ушах. Вырубил охранников, взломав их ментальные блоки, и сбежал пояснил телепат, прижимая меня к своей груди и гладя по спине, будто пытаясь успокоить. «А тебя я нашел благодаря телепорту, который тебе подарил. Правда, сработало не сразу. Извини, что заставил ждать». Головы коснулся ментальный щуп, словно чья-то рука мягко сжала ее, чуть массируя. Нечто похожее, хотя и гораздо менее деликатное, было, когда приятель его мамы пытался выяснить, нет ли на мне внушения». «Ты меня проверяешь?» — спросила шепотом. «Прости», — опять извинился Элрой. Он улыбнулся, я не видела этого, но поняла по голосу и улыбнулась в ответ, потому что мне, правда, стало спокойнее. Надо было удостовериться. Гроу не гнушается ментальными приказами. «Но ведь все в порядке, да?» — уточнила на всякий случай, потому что Элрой прав. «Некоторые всю жизнь живут запрограммированными и даже не догадываются об этом. Откуда мне знать, какие способности у ворующего таланта иридорянина? Это в прошлой жизни он был моим мужчиной, а в этой, считай, незнакомец». «Твоим мужчиной?» — зашипел телепат, отстраняясь, чтобы посмотреть мне в глаза. «И что он там рассчитывал увидеть, интересно?» «Может, и не был. У меня амнезия на прошлую жизнь», — открестилась от собственных мыслей «я». «Он тебе это сказал?» «Не верь ему, Кристи!» Эл совсем невежливо пнул лежачего. «Тоже мне писатель-фантаст!» Процедил парень сквозь зубы. «Как можно быть таким лапочкой со мной и злыднем с другими?» «Только с некоторыми!» Ответил на очередную случайную мысль он. «С некоторыми а, темными ангелами, угу!» «Ой, да!» Спохватилась я. «А что там с Арсом? Это ты его вырубил?» Я. «А как?» Выжег мозг. «Что?» Я ошарашенно уставилась на телепата. «Жить будет», — нехотя признал Элрой, отворачиваясь. «А помнить?» С надеждой спросила я. «Помнить он что-нибудь будет?» «Не знаю», — буркнул мой спаситель, неожиданно заинтересовавшись интерьером. «Укуси меня, Химера! Что же я за эгоистка такая? Только о себе думаю, когда тут Дженни!» «Дженни!» Парень развернулся всем корпусом, взметнув в воздух черный некроманский балахон, в котором был до сих пор. «Ты сказала?» «Подумала?» «Да, Эл!» Закивала. «Я только не знаю, где именно. Она в каком-то из этих шаров, но не вздумай доставать ее оттуда без помощи... моего учителя!» Окончание фразы я произнесла в пустоту, потому что парень, сорвавшись с места, кинулся к рядам странных капсул разыскивать сестру. «Узнает ли?» Вдруг она изменилась за десять лет, хотя Арс, помнится, говорил, что доноры его очень медленно стареют. Бросив укоризненный взгляд на виновника людских бед, я тоже его пнула, пусть и не так сильно, как телепат. «Ты как, живой?» спросила Нори Дарянин не ответил. «Ну и лежи тогда тут». Оставив хозяина мрачного бункера валяться на полу, я пошла изучать его владение вместе с Элроем. Торопиться все равно некуда. Телепорты не работают, я проверяла. Ума не приложу, как Эл умудрился прорваться сквозь блокирующую любой сигнал защиту, но факт остается фактом. Он пришел за мной, так что теперь мы оба в ловушке. И если кое-кто с выжженным мозгом не очухается, нам хана. Хотя ведь есть еще Джет и Лот. Если телепат смог вырваться из плена, что мешает и Аширцу... А квазары вовсе где-то на улице шляются. У кого-то из них точно должно получиться нас найти. Ну, получится же. Да?